Петушиный король Закричал петух. — Откуда он здесь? — подумал ежик и сбежал с крыльца. Была он теперь. Лес утонул в тумане, и, казалось, нет ни елок, ни кустов, а только кричит петух. — Откуда он здесь? — снова подумал ежик и крикнул. «Ка — Ка-ка-ка-ка! — Ка-ка-ка-ка! — совсем рядом сказал петух. и вынырнул из тумана, большой, рыжий, в черных штанах, красных сапожках, под крылом корзинка. На сапогах позванивали серебряные шпоры. — Ты кто? — спросил ёжик. — Я король, — важно сказал петух, величественно снял шляпу и раскланялся. — Ко мне надо обращаться, ваше величество. — Здравствуйте, ваше величество, — сказал ёжик. — Правильно. И поклон. «Разве у моего подданного нет шляпы?» «У меня шапка», — сказал ежик. «Несите». Ежик сбегал в дом и вернулся в шапке. «Что ж», — сказал король, — «крепкая меховая шапка. А мы вот сюда. Пёрышко». И он достал из-за пояса и приладил к ежикиной шапке перо. «Пробуем». «Что?» — спросил ежик. «Репетируем поклон». «Здравствуйте, Ваше Величество». — сказал Ёжик и, как умел, подмел перед собой шапкой снег. — Очень хорошо. — А зачем корзинка? — спросил Ёжик. — Весна. — Сморчки. — Но, Ваше Величество, ведь зима. — Весна. — Сморчки, — упрямо повторил король. — Ага. Ёжик секунду помолчал. — А мы, Ваше Величество, сморчков не берем. — Кто это мы? — Мы с Медвежонком, — сказал Ёжик. — А разве в моем королевстве медведи едят грибы? — Он раньше не ел, — смутился ежик, — а со мной привык. — Давно дружите? — С детства, Ваше Величество. — Правильно. — А теперь пригласите вашего короля в дом и напоите чаем. — С удовольствием. — А давно? — Что? — Давно вы стали нашим королем, — хотел спросить ежик, но постеснялся. — Давно вы в лесу? — спросил он. — С рассвета! — Устали, небось? — Ёжик ввел петуха в дом и раздул самовар. Король важно сел к столу и снял шляпу. — Скоро придет медведь! — Медвежонок? Скоро, Ваше л и ч е с т в о Они сидели у самовара. Потрескивала печь, и петух думал. Отжил, бродил, актерствовал, пел, а не знал, что в лесу за туманом живет такой славный ёжик. а ёжик думал ежик он совсем и не такой сумасшедший просто ему наверное непривычно в шпорах в лесу а петух думал я если м е д в е ж о н о к окажется таким же как ежик по порошусь может возьму к тебе а там глядишь в лесу вместе с ними и скоротаю старость выпить пейте, пейте ваше велиество ч и зернышек поклюйте я пью тихо сказал петух и без шляпы которую он положил на стул Этот важный петушиный король казался просто добрым сморщенным старичком.